Мог убить двух полицейских, но тут кое-что вылезает на поверхность. Он продолжал разрисовывать салфетку, и Джина наклонился посмотреть, что он там намалевал. Выяснилось, что Макларен нарисовал аллигатора в кресле дантиста, которому вырывают зуб. Порой он думал, что Макларен гораздо страшнее, чем те типы, которых они задерживали на улицах. Он шлепнулся обратно на стул и дал своему измученному желудку немного успокоиться, пока Макларен продолжал говорить. Значит, сегодня днем мне позвонили из наркоотдела относительно сбытчика наркоты, которого хотят надежно законопатить за три попытки убийства. Суд на следующей неделе, и у прокуратуры есть четыре классных свидетеля. Двое из них подонки, которых он пытался убить вместе с тем парнем, что все еще в коме. По поводу обвинения в наркотиках они заключили сделку в обмен на показания против большого босса. Хочешь узнать, кто были два остальных свидетеля? Крепись. Джина поднял руки. Получить информацию у ирландца всегда было нелегко. Господи, да я не знаю. Макларен ухмыльнулся. Дам на водку. Первыми на месте появились двое ребят в синей форме и взяли дилера который перезаряжал пистолет для смертельного выстрела. А еще они любили бегать на лыжах, Диттон и Майерсон. В точку. Ты выиграл банку ветчины. А теперь угадай прозвище того гада, который идет под суд. Джина посмотрела на него. «А теперь угадай, сколько мне потребуется времени придушить тебя, если ты, черт возьми, не выдашь все, что пытаешься нам выложить». Макларен продолжал оставаться совершенно спокойным, его кличка Снеговик. С минуту Джина и Магодзе, соображая что к чему, просто смотрели на него. Джонни всегда чувствовал себя неловко, когда они вели себя подобным образом. А это случалось не раз в ходе работы над каким-нибудь сложным делом, когда кто-то говорил нечто, поражавшее их своей неожиданностью. Джина, наконец, отвел взгляд, поскреб свою белобрысую голову, стриженную ежиком, надеясь, что таким образом пробудит к жизни дополнительные мозговые клетки. «Окей, значит, этот снеговик идет под суд, и тут вдруг двое свидетелей обвинения погибают». «Засунутые в снеговиков», — напомнил ему Макларен, — словно Джина мог это забыть. И через десять секунд после того, как шериф публично огласил имена Дитона и Майерсона, Двое других, заключившие сделку, отказались давать показания. Сказали, что если копы не поняли предупреждение Снеговика, они-то уж его отлично понимают, и тюремная роба подойдет им куда лучше, чем гроб. Магоцы с трудом удержался от искушения сглотнуть наживку, а вдруг в ней крючок. «Окей, я догадываюсь, что Снеговик сидит где-нибудь в камере предварительного заключения. Или же...» Тут что-то не то. Джонни кивнул. Небольшая проблема. Этот парень отбывает пятерку в стилотере за наркотики и ждет суда за покушение на убийство. Довольно большая проблема. Не в первый раз преступник дает заказ из тюрьмы. Рискованно. Кто-то обязательно проболтается, и вся цепочка рухнет, как кегли в боулинге. Разве что у них есть родственники, которые действуют за стенами тюрьмы. «Насколько значителен этот тип?» «Не очень. Когда его взяли, он вроде был в Миннеаполисе новичком. Но он русский, а почти все они считают крестного отца документальным фильмом и думают, что за хороший куш в Америке можно заказать убийство. Как раз перед вашим появлением я связывался с тюрьмой Стилуотер и спросил, кто были сокамерники у Снеговика, кто его посещал и все такое». Выяснилось, что последние два года с камерником у него был наш общий друг Курт Уэйнбек. Джина не понравилось это совпадение, но еще больше ему не понравились выводы, к которым пришел Макларен. «Твои нити тонкие, как паутинки. Думай шире». «Конечно, Уэйнбек мог и не быть первым кандидатом на убийцу двух копов, но суд все ближе, и Снеговик в отчаянии. Вот и предлагает своему приятелю». Пусть тот и любитель срубить хорошие бабки, если он позаботится о двух свидетелях и пошлет предупреждение остальным двум. Уэйнбэк исполняет заказ снеговика и вынуждает Дойла отвезти его в округ Дандас, где он может заняться своим делом. «Знаю, рассуждение слабоватое, но я думаю, нам стоит присмотреться к этой версии».